Глава десятая. Катя. Зал для совещаний постепенно наполнялся людьми. Я завершала последние приготовления для презентации. Волновалась жутко. На мне был не только организационный процесс. Минеральная вода, раздаточные материалы, красочные буклеты, кофе-брейк. Но и саму презентацию Иван Никифорович поручил вести мне. Когда все приглашенные расстелись по своим местам, Иван Никифорович дал мне слово. «Сейчас Екатерина Сергеевна расскажет нам о новом направлении нашей компании», – сделал приглашающий жест. Я вышла к интерактивной доске, стараясь не сутулиться под обращенными на меня взглядами. Негромко кашлянув, начала свою речь. «Добрый день». Все мы стали свидетелями резкого скачка цен на недвижимость. Для значительного пласта населения цены стали просто неподъемными. Большинство покупателей в крупных городах отдают предпочтение малогабаритному жилью. Рекорд побили апартаменты площадью 9 квадратных метров, в которых планировала разместиться семья из четырех человек». Я переключила слайды с фотографией подобных апартаментов с указанием всех значимых размеров. Если представители магазинов в начале презентации сидели с кислыми лицами, то теперь я видела на них недоумение и неверие. Я и сама была в шоке, когда наткнулась в интернете на ролик с ремонтом такой конурки. Именно поэтому я и выбрала такую квартиру для презентации. И не прогадала. Привлечь внимание у меня получилось. На примере этого объекта вы увидите, как можно с помощью нашей мебели превратить его в комфортное жилье. Сразу скажу, что все предметы нашей новой коллекции прекрасно сочетаются между собой. Продажа комплектами увеличит средний чек. А с нашей мебелью можно полностью обставить квартиру. Например, посмотрите на этот стол. Он не занимает много места и выглядит как журнальный столик. Но благодаря продуманной системе он одним движением руки трансформируется в рабочий стол с удобным вместительным отсеком, где можно хранить ноутбук, документы и письменные принадлежности. А если мы сделаем вот так, меняю слайд, то получится полноценный обеденный стол, за которым можно собрать всю семью. Едва закончила фразу, как к горлу подступила тошнота. Только и успела заткнуть рот ладонью и пулей выскочить из зала. До туалета я не добежала. Меня вывернуло в коридоре в цветочную катку. Бедная монстера. Рвотные позывы сотрясали мое тело. Я сидела на полу, скрючившись и обняв себя за плечи, когда ко мне подошел Иван Никифорович и протянул бутылку воды без газа. «На, рот прополощи да попей!» Дрожащими пальцами я открутила крышку и набрала в рот воды. Сплюнула в катку и сполоснула лицо. «Монстере сегодня вообще не повезло!» «Я все испортила. Простите!» Все в порядке, Катенька. К врачу бы тебе. Да, я как-нибудь схожу к гастроэнтерологу. Часто тошнить стало, может, гастрит. К гастроэнтерологу. Я вообще-то про гинеколога. Что? А как это с желудком связано? Я удивленно захлопала глазами. С желудком никак. «Погодите, вы же знаете, что я уже больше полугода не живу с Игорем. Я не могу быть беременной. Не от святого духа же!» Я истерично хихикнула. Потом вспомнила о той постыдной ночи, и смех перешел во всхлип. «Ну-ну, перестань!» Иван Никифорович положил грубые ладони мне на плечи. «Поднимайся, не нужно сидеть на полу!» «Если не сможешь вернуться в зал, я сам как-нибудь закончу презентацию». «Спасибо, мне уже лучше. Я справлюсь». И я действительно справилась. Даже несколько контрактов на поставку заключили в тот же день. Все меня поздравляли с прекрасным дебютом, но мыслями я была далеко. «Почему и Вера Ивановна, и Иван Никифорович были так уверены, что я беременна?» Может, потому что они люди пожилые и скоры на постановку диагнозов? Тошнит? Значит, беременна. Больше же причин для тошноты не имеется. Конечно, ни к какому гинекологу я не собиралась. Но по пути домой купила тест, чтобы было что ответить Ивану Никифоровичу. Подумать только. Три года я безуспешно пыталась забеременеть. А тут вдруг с первого раза. Разве так бывает? Самой смешно. Перед сном я вспомнила о тесте. По идее, тест нужно делать утром, тогда результат точнее. Но мне-то что? Отсутствие беременности он и так покажет. Выполнив нехитрые действия согласно инструкции, я положила тест на стиральную машинку и стала чистить зубы. Закончив с зубами и умывшись, я направилась прочь из ванной. Не дойдя до дверей, вспомнила о том, что надо бы взглянуть на тест. Так, даже не для успокоения, а для того, чтобы не оставлять дело незавершенным. Каково же было мое удивление, когда я увидела две отчетливые полоски. Да быть такого не может. Тест какой-то бракованный. Я пулей выскочила из ванной. Прямо на пижаму напялила пуховик и побежала в круглосуточную аптеку на углу. Позвонила в звонок. Минуты через три окошко в двери отворилось, и на меня воззрелось заспанное лицо фармацевта. «Дайте мне, пожалуйста, тест на беременность. Два. Нет, три». Запыхавшимся голосом выпалила я. Фармацевт недовольно закатила глаза и ушла к прилавку. Она так долго копалась, что я уже подумала, не уснула ли она по пути. Наконец она вернулась, держа в руке три упаковки и я, расплатившись, побежала домой. Дома я поочередно опустила тесты в рюмку и разложила их на стиралку. Когда на каждом появилось по две полоски, мне захотелось взвыть. Неужели вся партия бракованная? Нужно будет написать жалобу производителю. Пришлось опять будить фармацевта. — Я вас слушаю, — сказала она тоном, в котором явно читалась... Опять тебя принесло. А у вас, между прочим, тесты некачественные. Хоть немного отыгралась за ее недовольный тон. Дайте мне штук пять, только другой фирмы, подороже. В этот раз она вернулась быстрее и разложила на подоконнике весь ассортимент тестов. Какие берете? Каждого вида по два. У вас там сколько человек? Спросила она. «Уж не знаю, о чем она подумала. Может, о том, что у нас вечеринка со своеобразными конкурсами? Или что у местных проституток проверка залетов?» «А вас это не касается», — несколько грубо ответила я. «Не говорить же, что все это для меня. И вообще, ее такие вопросы волновать не должны». Вернувшись домой, я снова провела все необходимые манипуляции — Я чувствовала себя тестировщиком тестов. Пока результаты были неутешительные. Все производители вдруг начали работать спустя рукава и выпускать откровенную халтуру. «Я скорее поверю в это, чем в то, что я залетела от бомжа!»